Затихают последние звуки доброй ночи дамы. Танцоры покидают зал. Медленно гаснут лампы. Эдди Блок откладывает дирижерскую палочку и проводит платком по мокрому затылку. Тянет он килограммов эдак на 90 не меньше. Пунцовая кожа горит румянцем. Хороший на вид малый. Добротный такой. Здоровый. Но выражение лица у него кислое, неудовлетворённое. Музыканты начинают суетливо упаковывать инструменты. На эстраду выходит Джуди Джарвис, уже успевшая переодеться в повседневное платье и готовая удалиться на покой. Джуди исполняет балладу об утраченной любви с оркестром Эдди. Ну и, по воле случая, еще его жена по совместительству. Эди ты готов? Пошли отсюда!» Судя по ее виду, Джуди охватил приступ отвращения к самой себе. «Мне вообще сегодня не аплодировали «Даже после румбы. Наверное, я уже не та, что прежде. От меня уже давно избавились бы, не будь я твоей женой». Эдди мягко гладит её по плечу. «Милая, с тобой это вообще никак не связано. Проблема во всех нас, в оркестре. Играем мы, хреновенько. Ты заметила, как за последние недели сократилось число зрителей? Накануне официантов в зале было больше, чем посетителей». «Вот-вот мне вставит за это хозяин заведения. Он вправе разорвать договор, если недельная выручка опустится ниже пяти тысяч». К краю сцены подходит официант. «Мистер Блок, прежде чем вы покинете нас, с вами хотел бы пообщаться мистер Грэм. Он ждет вас в кабинете». Эдди и Джуди переглядываются. «Ну вот, предчувствие меня не обмануло. Возвращайся в гостиницу, Джуди. Не жди меня». «Ребята, доброй ночи». Эдди Блок, подхватив шляпу, отправляется на ковер к управляющему. Грэм долго шуршит бумажками. «На этой неделе у нас вышло четыре с половиной тысячи, Эдди. Местная публика может идти куда угодно, чтобы полакомиться сэндвичами и имбирным элем. Приходят они не за жратвой, а чтобы послушать хорошую музыку. Я отметил, что те немногие, кто к нам еще захаживают... «Даже не поднимаются из-за столиков, когда ты выходишь на сцену помахать палочкой. В чём проблема?» Эдди пару раз картинно стучит по шляпе. «Не спрашивай, я и сам не знаю. Мне прямо с Бродвея присылают свежие оркестровки. С пылу, с жару. Репетируем мы, пока не пропотеваем до мозга костей». Грэм вертит сигару в руке. «Не забывай, джаз изобрели у нас на юге, в Новом Орлеане». Ты мало чем можешь удивить местных. Им всегда подавай что-то новенькое. Ну и когда мы должны отвалить? Интересуется Эдди, складывая уголки рта в вымученное подобие улыбки. Отработайте эту неделю. Вдруг что-нибудь придумаете до понедельника. Если нет, мне придется вызывать из Сент-Луиса, Крюгера и его парней. Мне искренне жаль, Эдди. Да ничего страшного, великодушно отвечает Эдди. У тебя же здесь клуб, а не благотворительный фонд. Эдди возвращается в тёмный танцевальный зал. Музыканты уже разошлись, столы установлены стопкой друг на друга. Только парочка цветных старух ползает по полу и размазывает воду по паркету. Эдди выходит на сцену, чтобы забрать партитуры, которые оставил на фортепиано. Под его башмаком слышится хруст. Он склоняется и поднимает с пола куриную лапку, завернутую в лоскуток красной ткани. Какого чёрта делает здесь этот обрубок? Можно было бы ещё понять, если бы лапка валялась под столом. Значит, её бронил некий трапезничающий посетитель. иди слегка краснеет. А может, он и его команда настолько дурно играли этой ночью, что кто-то из гостей запустил в них лапкой, пока оркестр был на сцене? Одна из уборщиц поднимает на него глаза. В следующий миг и она, и напарница медленно приближаются к нему. Глаза у обеих чуть ли не выкатываются из орбит. Наконец, они подобрались достаточно близко, чтобы рассмотреть предмет в его руках. В тот же момент они голосят страшным дуэтом, в котором угадывается первобытный ужас. Вот и их след уже простыл. Только по полу катится жестяное ведро. Нигде и никогда ни одна парочка толстушек, будь то белых или цветных, не умудрилась скрыться из виду столь стремительно. Уборщицы чуть не сорвали боковую дверь с петель. Некоторое время до Эдди с тихой улочки еще доносится их удаляющееся вдаль звонкое кудахтанье. Наконец, клёкот стихает в ночной мгле. «Матерь божья!» — думает про себя основательно озадаченный Эдди. «Поди, наклюкались паленого джина Он бросает найденный предмет обратно на пол и подходит к фортепиано в поисках своих партитур. Пара нотных листов залетает за инструмент. Эдди садится на корточки и скрывается за фортепиано. Слышится шелест открывающейся двери, и он видит, как в помещение с заметной спешкой вкатывается Джонни Статс. Он в их оркестре главный по ударным. Эдди-то думают, что Статс уже давно дрыхнет. Ударник пристально осматривает пол и ощупывает себя сверху донизу, будто бы репетируя движение к вычерному танцу. Вдруг Стац сиггает к сцене и подхватывает с пола как раз ту гниль, которую только что отбросил от себя Эдди. Выпрямляясь и прижимая лапку к себе, Стац выдувает из себя такой мощный вздох облегчения, что он вихрем проносится через опустевшую комнату до спрятавшегося за фортепиано Эдди. Разыгравшаяся перед глазами Эдди сценка удерживает его от мимолетного желания встать и пригласить статься выпить кофейку. С другой стороны — суеверие. Благосклонно допускает Эдди. Талисман на удачу. Вот и всё. Бывает же, что люди повсюду таскают с собой кроличьи лапки. Да и я сам же обхожу лестницы стороной, не дай бог, пройти под стремянкой. И всё же непонятно, с чего это те две чёрные мамаши впали в истерику и пустились на утёк при одном виде лапки. Тут Эдди приходит на ум ещё одна мысль. Оргистранты поговаривали, что у Статца в венах течёт немного цветной крови, а кто-то даже высказал Эдди в лицо эти подозрения, когда Статц только присоединился к их коллективу несколько лет назад. Но Эдди не прислушался к их словам. Стац исчезает из комнаты столь же бесшумно, как появился в ней. Эди решает догнать его. По дороге домой можно обменяться шуточками на тему куриных лапок. Всё равно же, насест у них со Стацем один. Они направляются в одну и ту же гостиницу. Собрав в охапку партитуры и ухватывая помимо прочего никому не нужные пустые нотные листы, Эди тоже покидает клуб. Стац уже на другом конце улицы. И он идёт не в ту сторону. Гостиница в прямо противоположном направлении. После секундной заминки Эдди поддаётся неясному импульсу и кидается вслед за статцем. Просто хочет посмотреть, куда направляется товарищ. Возможно, паника уборщицы и суматоха статца вокруг куриной лапки сделали своё дело, и Эдди, сам того не осознавая, уже верил душу Фатуму. Как часто позже он будет... взывать к своему богу, если бы только в ту ночь небесный владыка не дал ему пойти не в ту сторону, прочь от гостиницы, от Джуди, от товарищей, от солнечного света, от мира белых людей. Вроде бы ничего особого не сделал. Сущий пустяк. А дороги назад уже нет. И никогда не будет. Эди не дает Статцу ускользнуть из виду. Преследуемый и преследователь — входит во вьекаре ничего удивительного что статься занесло сюда здесь для джентльменов куча интереснейших мест может быть стас торопится к проживающей где-то неподалеку креольской красотке? если это так проносится в голове уэдди то какой же я подлюга что шпионю за другом и вдруг на полпути по узенькой улочке стас будто проваливается сквозь землю прямо у него на глазах Непонятно, куда он мог деться. Ни одна дверь перед ним не отворилась, ему просто некуда было исчезнуть. Эди добирается до места, где в последний раз видел своего товарища, и только тогда замечает трещину, спрятанную в углу обветшалого дома. Так вот, куда ты скрылся, Стац? Все эти трюки начали уже действовать Эди на нервы. Он сам вклинивается в пролом и протискивается вдоль прохода. Периодически он останавливается, вслушивается в тихие шаги статься где-то впереди и продолжает движение. Пару раз проход чуть-чуть расширяется, впуская сверху немного лунного сияния, отдающего легкой зеленцой. Вдруг Эдди освещает рыжий луч света, вырвавшийся из окна. Под ребра его толкает чей-то локоток. «Попытай удачи со мной. Там ничего хорошего тебя не ждет». увещевает его мягкий голос. Пророческие слова. Только ему оно невдомёк. «Но Эдди же у нас парень напористый». «Что, не спится? Кыш в кровать, чумазая полуношница!» шипит он, и в проходе вновь воцаряется мрак. Эди попадает в туннельную часть улочки и сразу ударяется обо что-то головой. На глаза наворачиваются слёзы, зато на другом конце тоннеля уже забрежил свет. Он видит Статца. Тот смотрит куда-то ввысь, будто высматривает окно или что-то в этом роде. Статц поднимает от вороты своего чёрного пиджака так, чтобы скрыть накрахмаленную сорочку. Какое-то время стац стоит как вкопанный. Притаившийся в тоннеле Эди затаивает дыхание. И вдруг... стац со свистом. Но это не легкая, беззаботная соловьиная трель. Это жуткий гортанный звук, в котором угадывается заупокойный напев болот. Для овладения подобной техникой извлечения звука нужна изрядная сноровка. Стац затихает и чего-то выжидает. Наконец, из темноты к нему тихо, безо всякого предупреждения, подступает какой-то силуэт. Эдди щурится изо всех сил, Это негр, размером с гориллу, по виду разнорабочий. Какой-то предмет переходит из рук в руки. Возможно, куриная лапка. И вот они заходят в дом, который так долго рассматривал стац. До Эдди доносится едва слышное шарканье взбирающихся по лестнице ног и протяжный скрип открывающиеся двери, знавшие лучшие времена. Всё стихает. Эдди подкрадывается к концу тоннеля и смотрит снизу вверх на дом. Ни одного огонька в окнах. Здание выглядит совсем опустошенным, как будто в нем давно уже никто не живет. Придерживая одной рукой воротник пиджака, Эдди почесывает подбородок. Что делать дальше, он не знает. Неопределенный импульс, заставивший его так далеко забраться вслед за статцем, уже немного улетучился. Любопытные у статца знакомые. В это неприлично позднее время за дверями такого укромного местечка может твориться только что-то немыслимое. Впрочем, частная жизнь человека — это его личное дело. Эдди задаётся вопросом, как он оказался в этой ситуации. Последнее, что ему бы хотелось, чтобы кто-то разузнал, что он вытворил. Пора и знать. Надо возвращаться в гостиницу и отоспаться. До понедельника остаётся не так много времени, а ему надо ещё что-нибудь придумать, чтобы угодить посетителям Батоклана, а иначе голод и продибание. И в тот самый момент, когда он уже было собрался развернуться и уйти отсюда по добру по здорову, из дома раздаётся приглушённый вой. Это почти неуловимое эхо Ведь звуку для того, чтобы добраться до него, потребовалось пронестись через множество толстенных дверей и огромных пустых комнат, а заодно по полому лестничному проему. А неужто это какое-то собрание чистосердечных христиан? И получается, Статс все-таки верующий. Вот только странное место он выбрал для поиска религиозного вдохновения. Вой сопровождается неким перестуком, будто в каком-то отдаленном цеху запустили станок. Время от времени к звукам добавляется и грохот, который напоминает звучащий в гром, что проносится над вялотекущей рекой в преддверии надвигающейся грозы. И все это складывается в необычный аккомпанемент. Бум-пута-пута-бум-пута-пута-бум. А поверх музыки возносится навстречу луне, заунывный напев. И, -а, и, -а, и -а. тут в иде пробуждается инстинкт профессионального музыканта. Он подхватывает мелодию, отбивает ритм, остро не хватает дирижёрской палочки. Его пальцы щёлкаются скоростью кнута. Боже мой, какой мотив, красота! Именно это мне и нужно. Надо мне как-то попасть туда. «Вот до чего может довести вас самая обыкновенная куриная лапка». Эдди разворачивается и кидается бежать сквозь туннель через бесчисленные дворики, временами наклоняясь и с азартом чиркая спичку за спичкой, пока не добирается до того самого места, где у него на глазах Статс будто испарился в воздухе. Эдди снова вовье коры. Мусорщики ещё не успели наведаться сюда». Он замечает на перекрёстке урну и немедленно опорожняет её. Вздымается облако вони, но Эдди всё нипочём. Он с энтузиазмом канализационной крысы закапывается в мусор по щиколотке, роется в объедках обеими руками, разбрасывая хлам во все стороны. Удача ему благоволит. Ему попадается кишащая паразитами куриная тушка. Он спешно отрывает от неё лапку и вытирает находку об обрывок газеты. Эдди бросается было обратно. Секунду. Нужна красная тряпка, какой-то алый лоскуток. Он ощупывает себя с головы до пят, выворачивает все карманы. Ничего похожего при себе нет. Придётся обойтись тем, что есть. Хотя, может быть, его без лоскутка и не пустят. Эдди бежит обратно к разлому между старыми домами. На этот раз ему уже без разницы, сколько шума он наделает. По пути вновь загорается знакомый сноп рыжего света, и вновь высовывается всё тот же локоток. Эди приседает, вцепляется в рукав красного кимоно, укрывающего локоток, и вырывает из одеяния кусочек ткани. В ответ отборный мат. Некоторые бранные слова Эди вообще слышит впервые. Пятидолларовая купюра останавливает поток ругательств. Эди добегает до конца прохода. Дай бог, что они ещё не разошлись. но напев не стих. Как раз наоборот. Когда он убежал на поиски лапки, звук был приглушённым и сдавленным, теперь же песень гремит настойчиво и лихорадочно. Эди не заморачивается со свистом, всё равно у него, скорее всего, не получится его повторить в точности. Он ныряет в чёрную дыру, своеобразный вход в дом, нащупывает склизкие каменные ступени перед собой, проходит пару шагов, и вдруг его воротник становится на 3-4 размера меньше и сдавливает горло. Рука, величиной с приличный окорок, вцепилась в ворот Эдди. Что-то острое, это может быть всё, что угодно, от лезвия карманного ножика до рабочей поверхности бритвы, царапает шею чуть ниже кадыка, извлекая пару капелек крови. «Вот, на, держи!» — выдавливает из себя Эдди. «Странные обычаи у этих псевдохристиан». Острё всё ещё скоблит шею, но рука отпускает ворот и ощупывает лапку. Затем пропадает и острый предмет. Впрочем, он наверняка остаётся в пределах досягаемости. А сигнал где? В ответ хрип издавленной трахеи Эдди. Болею, не могу свистеть. Посвети мне. На харю твою надо глянуть. Эдди чиркает спичкой и держит огонёк перед собой. «В первый раз вижу здесь морду твою!» Эдди тыкает вверх. «Спроси моего друга, он уже наверху, он поручится за меня!» «Так, мистер Жонни, тебе друг? Он тебя привёл, шутха Времени на размышления у Эдди нет. Может быть, лапка поможет ему куда больше, чем стац. «Это меня привело сюда!» «Получил её от папаши Бенджамина!» Вот именно, решительно выпаливает Эдди. Возможно, местный священник, но какого чёрта все эти фокусы? Мысль обрывает подступившееся кончиком пальцев пламя, Эдди бросает спичку. Тьма и мгновение неопределённости, которое может закончиться не в его пользу. Но на стороне Эдди — Савуарфер, наследие целой цивилизации, существующее не одну сотню лет. «Я из-за тебя сейчас опоздаю! Папаше Бенджамину это точно не понравится!» Он ощупью начинает пробираться сквозь мрак, опасаясь, что секунды на секунду от кожи на его спине останутся одни ошмётки. Но идти вперёд лучше, чем стоять и ждать, пока тебя постигнет кара. Ретироваться уже поздно, это только увеличит вероятность расправы. Уловка срабатывает». «Шкоро здесь будет толпиться Вешновый Орлеан!» Недовольно рычит караульный пёс Переросток и тяжёлой поступью шлёпает вниз по лестнице, как переутомлённый после затянувшегося шоу тюлень. Сзади ещё раз какая-то шуточка на тему того, что порозовели в последнее время нигеры, за которой следуют звуки судорожного почёсывания. Эдди уже на последнем лестничном пролёте. Он теперь так близок к этому «бум-пута-пута-бум», что все окружающие звуки полностью растворяются в песнопении. Напев будто бы заставляет ходить ходуном весь дряхлый каркас дома. Дверь наглухо закрыта, но вырывающийся из-под неё тёплый свет подсказывает ему, куда идти дальше. Он облокачивается на дверь, потом слегка толкает её. Та поддаётся. Виск и стон, который она поднимает, полностью перекрывает вырывающийся из комнаты шумный поток музыки. Взгляд Эди сразу выхватывает множество деталей за дверью, и то, что он видит, лишь подогревает его любопытство. Что-то подсказывает ему, что лучше всего не прохлаждаться на площадке, украдкой поглядывая за происходящим из-за двери, а осторожно прошмыгнуть внутрь и прикрыть за собой дверь, пока его никто не заметил. Нельзя исключать вероятность, что Агнец Божий снизу решит подняться, чтобы проведать его и застанет его прямо у двери. Поэтому он еще чуть-чуть расширяет щель, протискивается внутрь, пяткой захлопывает дверь, и поскорее отходит как можно дальше от входа. Судя по всему, никто его не заметил. Он оказывается в огромной комнате, погружённой в полусумрак и переполненной народом. Источниками света здесь служат одна единственная масляная лампа и великое множество свечей, которые, как могло показаться, сияют особенно ярко в сравнении с тьмой за дверью, но в действительности едва пробивают мглу вокруг себя. По стенам дёргаются длинные тени, исходящие от толпящихся в центре комнаты людей. Почти идеальное укрытие для Эдди, который втискивается между тёмными полосками и практически растворяется в сумраке, столь же беспросветном, что и мрак на площадке за дверью. Эдди — человек бывалый, и ему с первого взгляда становится понятно, что перед ним разыгрывается что угодно, но никак не христианский обряд. Сначала ему кажется, что это может быть буйная пьянка, где спиртное течет рекой, или вечеринка для сбора средств нуждающимся арендаторам. Но нет, не похоже ни на то, ни на другое. Алкоголя здесь и в помине нет, как нет и разошедшихся по парам танцующих. Зрелище скорее напоминает столпотворение чертей, которых вытащили на свет Божий прямиком из преисподней. Многие люди лежат в отключке на полу прямо перед ним, Те же, кто ещё держится на ногах, шаркают туда-сюда, стараясь переступать через повалившихся на наземь, но всё же иногда наступая прямо на товарищей. На их неприкрытые лица, вздымающиеся туловища и вытянутые в разные стороны конечности. Кое-кто впал в некое подобие отрешённого транса. Такие сидят на полу, опираясь спиной о стены. Некоторые качаются взад-вперёд. Некоторые неподвижно глядят перед собой невидящим взором. По подбородку у многих течет слюна. Эдди быстренько присоединяется к этой группке и разыгрывает спектакль. Он тоже начинает качаться из стороны в сторону и бить костяшками пальцев о пол под собой. Только это чисто показуха. В этот момент он максимально сосредоточен. Сочиняет отличный новый номер для шоу в Батаклане. Под ногами у него лежит пустой нотный лист, которому он периодически подносит руку и спешно записывает ноты тупым карандашиком, спрятанным в руке. «Тональность ля-мажор», — догадывается он. «Впрочем, с этим мы ещё определимся, когда будем делать аранжировку. Ми-ре-до, ми-ре-до». И так далее в том же духе. «Ничего нельзя упустить». «Бум-пута-пута-бум». Молодые, старые, черные, коричневые, толстые, тонкие, голые и еще одетые, все собравшиеся несутся по комнате двумя разнонаправленными хороводами справа налево и слева направо. Пламя свечек также заходят с обезумным танцем. На стенах пляшут тени. А посреди всего действа, в самом центре дрыгающейся толпы, сидит древний старик. Одни только черная кожа до да кости — которые изредка видны в окружающем его плотном потоке тел. Туловище мужчины укрывает звериная шкура, а лицо, вселяющее ужас, Джуджу -джу Маска, череп смерти. По одну сторону от старца на корточках сидит женщина, которая непрерывно стучит двумя сосудами из тыквы-горлянки друг от друга. Вот откуда берется путта для нужного эди ритма По другую сторону — Ещё одна женщина сидит и бьёт в барабан. А вот и бум. Высоко поднятая над головой руке старца сопротивляется, бешено трепеща крыльями и пронзительно крича «Белоснежно-белая птица». Во второй руке старик сжимает остро заточенный нож. А потом раз — серебристая вспышка. Благо танцующие как раз в этот момент скрывают от Эдди зрелище. Мгновением позже — Когда его взору открывается центр комнаты, крылья уже обмякли. Тушка птицы безжизненно свисает вниз. Ручейки крови устремляются вниз по испещренной морщинами руке старика. «Эту часть мы опустим в клубной версии», — проносится в голове у А жуткий старец отбрасывает нож и начинает обеими руками сцеживать всю живительную влагу из мертвой птицы, все еще держа тушку над собой. Шаман окропляет кровью тела танцующих. Он продолжает всё сжимать и разжимать костлявые пальцы на тельце птицы. Жалкое, вызывающее только отвращение и тошноту, подобие обряда крещения. Капли крови летят в разные концы комнаты и обогряют стены. Одна падает прямо перед Эдди, и тот резко отстраняется назад. Вокруг него происходят омерзительные вещи. Он замечает краем глаза, что некоторые из обезумевших танцоров припадают руками и ногами к полу, точно дикие звери, и начинают слизывать красные точки прямо с досок. А потом бегут на четвереньках по комнате в поисках свежих лужиц. «Ну всё, хорош уж, пора домой. А то чую скоро, вывернет меня, и тогда прощай мой скромный ужин», — думает Эдди. «Натравить бы копов на всю эту отару. Он осторожно выуживает из-под себя исписанный нотный лист, прячет его во внутренний карман пиджака и медленно сгибает ноги, готовясь тихонечко покинуть этот богом забытый уголок. Судьбу первой жертвы уже успели разделить угольно-черная птица, визжавший до самого конца молочный поросенок и безвинный щенок. И собравшиеся не дают добру пропадать впустую, когда старец откидывает от себя бездыханные туши. Эди видит сквозь щели между ног танцующих, что творится на полу. Одного беглого взгляда достаточно. Его воображение восполняет все недостающие детали. Только в момент, когда он уже приподнялся с пола на полсантиметра, его осеняет ненавязчивый вопрос — куда вдруг подевался вой? А с ним — и стук сосудов и бой барабанов и шарканье ног. Эдди нервно мигает и осознаёт, что всё в комнате застыло вокруг него. Ни движения, ни звука. Тоща, словно конечный скелет рука тянется от угловатого плеча старца. Пальцы, роняя кровь на пол, точно стрелы устремлены прямо в сторону Эдди. Тот мигом опускается на пол на те же полсантиметра. Долго в этой крайне неудобной позе он бы и не продержался, да и что-то подсказывает ему, что ещё не скоро он сможет унести отсюда ноги. «Белый человек!» — раздаётся сдавленный возглас. И все, как по команде, бросаются на него. Но один жест старика, и комната вновь замирает. Из застывшей в насмешке пасти Джуджу маски, украшенной собачьими клыками, доносится на треснутый голос. «Что ты делал здесь? Эдди мысленно перебирает содержимое своих карманов. У него при себе где-то полтинник. Хватит ли этого, чтобы купить себе спасение? Однако его сразу озаряет жуткая мысль. Деньги никого из этой братья особо не интересуют. по крайней мере, в этот момент. Но прежде чем он получает возможность проверить свою теорию, комнату оглашает ещё один голос. «Попалуа! Мне знаком этот человек! Дозвольте мне переговорить с ним!» Джонни стац далеко не последняя шестерёнка в гигантской машине, именуемой ночной жизнью Нового Орлеана, вошёл в этот дом при смокинге с аккуратно зачесанными назад волосами. Сейчас же он стоит босой, без пиджака, без рубашки. Взъерошенное чудище, а не человек. Капля крови угодила ему прямо в центр лба, и кто-то, он сам или товарищ, размазал по его лбу красную линию от виска до виска. На верхней губе у Джонни виднеется парочка куриных перьев. Эдди еще раньше подметил, что стац и танцевал, и слизывал с пола кровь со всеми за компанию. Мужчина приближается и садится рядом. Эди мерзко. Да так, что мозг готов вырваться наружу. Всё остальное сборище держится чуть поодаль, но готово в любой момент вновь ринуться в атаку. Мужчины обмениваются приглушёнными, сдавленными репликами. — Это твой единственный шанс, Эди, Я не смогу тебя спасти. — Да мы же в самом центре Нового Орлеана. Они не посмеют. Однако пот, скатывающийся по лицу Эдди, предательски обличает его. Он же не дурак. Конечно, не исключено, что полицейские даже наведаются сюда и обыщут все углы дома. Только что они найдут лишь его останки вперемешку с обглоданными тушами птиц, поросёнка и собаки. Поторопись, дядя, я не смогу их сдерживать долго. Не сделаешь, как говорю, живым отсюда уже не уйдёшь. Да и давай уж совсем начистоту, если я вступлюсь за тебя, то та же участь постигнет и меня. Ты же понимаешь, во что вляпался? Это Вуду!» «Я понял это. Всего пять минут в этой проклятой комнате, и всё понятно», — признаёт Эдди, а про себя добавляет. «Вот же, сукин ты! Проси потом своё племя Мумба-Юмба подыскивать тебе новую работу». Эта мысль ложится бальзамом ему на душу. «Но комедию надо ломать до самого конца». поэтому он со спокойным, почти безразличным выражением лица объявляет. «Я буду только рад присоединиться к вам. Или ты думаешь, что я пришел сюда по какой-то другой причине?» Теперь же, когда известны некоторые подробности, Стас видится Эди человеком, с которым следует делиться трофеем в самую последнюю очередь. А трофей этот — восхитительный новый номер, ноты к которому уютно устроились у него в кармане пиджака. К тому же, вполне возможно, что от этих ритуалов инициации он получит даже больше навара, если изобразит готовность приобщиться к их изуверствам. Будет лишняя песенка или танец для Джуди? На сцене ее надо будет, наверное, подсветить зеленым спотом. Наконец, бессмысленно отрицать, что в помещении вместе с ними многовато бритв, ножей и прочие опасные утвари, поэтому любые надежды выбраться и вернуться без единой царапинки к тому месту, откуда всё началось, он уже давно отбросил. Выражение лица устатся угрюмое. «Только не шути с этим. Если бы ты только знал всё, что известно мне... Ситуация гораздо серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд... Если ты искренне хочешь этого, тогда ладно. Если нет, просто иди мимо. Может быть, лучше дать нам изрубить тебя прямо сейчас на кусочки, чем баловаться с магией? — Никогда в жизни я не был столь серьёзен, как сейчас, — говорит Эдди. А где-то глубоко внутри, в закромах своей души, он заходится гулким гоготом довольного мула. Статс поворачивается и сообщает старцу. Его душа желает приобщиться к нашему таинству. По полуа подносят несколько пёрышек и ошмётков мяса к пламени свечи. В комнате воцаряется тишина. Большинство собравшихся разом садится на корточки. Всё в порядке, выдыхает Стац. Он обратился к богам, те дали добро. Дела идут в гору, думает Эди. Умудрился облапошить кишки и пух. Папалуа вновь вытягивает палец в направлении Эдди. «Пусть уходить и хранить молчание!» — объявляет голос из-под маски. Жрец повторяет эти слова второй, третий раз, каждый раз со всё более многозначительной паузой. Эдди бросает на стац полный лучших надежд взгляд. «То есть я могу идти?» «Только никому не надо рассказывать про все эти ваши обряды?» Встать уныло качает головой. «Это только начало посвящения. Уйдёшь сейчас, принудят съесть кое-что, от чего утром тебя будет выворачивать, и дай бог тебе дожить до следующего заката». Закалывают новые жертвы. Барабаны-сосуды возобновляют мелодию, которой вскоре добавляется и вой. Но не такой, какой был в самом начале — А иной, низкий и глухой. В миску набирают свежей крови. Эдди поднимают на ноги и выводят вперёд. По одну руку его держит стац, по другую неизвестный цветной мужчина. По полу окунает в миску руку и без того запачканную запекшейся кровью и проводит линию на лбу Эдди. За спиной нарастают музыка и вой, продолжаются танцы. а Эдди в центре этого действа. Островок разума посреди бурлящего моря вакханалии и безумия. Миска зависает перед лицом Эдди. Он пробует отстраниться, но самопровозглашенные крестные отцы крепко держат его за руки. "Пей", шепчет Стац. "Пей, или они убьют тебя прямо здесь и сейчас". Но даже теперь, когда игра перешла все пределы, Эдди не оставила ирония. Только своими размышлениями он ни с кем из присутствующих не делится, он глубоко вдыхает. Вот и моя ежедневная порция витамина А.